Быстро ему возразил Мирион, знаменитый копейщик. «Трудно тебе, Анхизит, и отлично могучему в битвах дух укротить воевателя каждого, кто бы ни вышел силу измерить с тобою. И ты, как и прочий, смертен. Если бы я угодил тебя в грудь изощренную медью, скоро бы ты, несмотря что могуч и на руки надежен, славу мне даровал, а властителю Тартара душу».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 Медью смирит, и оружие славно из Персии похитит. Или еще да продлит он подвиг, погибельный многим. В сих мыслях угоднее Зевсу явилась дума да храбрый служитель Пелеева славного сына, воинство Трои и меднодоспешного их воеводу Гектора граду погонит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 Увидев царя их, пронзенного в сердце, Груду и тело Много их в круг Сарпедона Пало с тех пор, Как бой сей ужасный Воздвиг олимпиец. Быстро с Сарпедона Данаи и сорвали доспехи, Медные, пышно-блестящие, Кое к судам мирмедонским Другом нести повелел Патрокл, Канеборец могучий.